Юджин был очень огорчен, ему тяжело было видеть страдания Анжелы, но вместе с тем болезнь нисколько не изменила его отношение к ней. Да он и не видел причин к этому. Ведь болезнь не внесла никакой перемены в ее взгляды, их отношения опекунши и беспокойного питомца оставались все теми же. Балы и приемы прекратились, и Юджин стал проводить все вечера дома. Он присматривал за сиделкой и хотел всякий раз слышать мнение врача. Работа у него была по горло. Ему приходилось много читать, давать консультации, и люди, нуждавшиеся в его совете, часто приходили вечерами к нему домой. Друзья и знакомые заезжали выразить соболезнования или присылали сочувственные письма, и среди них миссис Дейл и Сюзанна. Миссис Дейл проявляла к семейству Виттла особенно много внимания, так как Юджин собирался в скором времени напечатать ее первый роман. Она присылала цветы, часто заезжала сама и предлагала помощь Сюзанне, на тот случай, если не явится сиделка, или же Миртл не сможет прийти. Она спрашивала, не хочет ли Анжела, чтобы Сюзанна приходила почитать ей. Это были любезные предложения, и делались они без всякой задней мысли. Вначале Сюзанна посещала их только вместе с матерью, но болезнь Анжела затянулась, и она стала приезжать одна. Юджин целый месяц стойко переносил удушливую жару городской квартиры, лишь бы повидаться с девушкой. Но как-то миссис Дейл... предложила ему провести у них за городом суббота и воскресенье. Это недалеко, можно все время сноситься с Нью-Йорком по телефону, он немного отдохнет. Несмотря на то, что Анжела не раз предлагала ему съездить куда-нибудь на взморье хотя бы дня на два, Юджин отказывался под предлогом, что ему не хочется ехать одному. В действительности же он все больше и больше увлекался Сюзанной и хотел быть только там, где мог увидеться с нею. Приглашение миссис Дейл обрадовало его, Однако, раз он до сих пор притворялся, надо было притворяться и дальше. Но миссис Дейл настаивала, Анжела поддерживала ее, Миртл тоже считала, что он должен поехать. И однажды в пятницу после обеда Юджин отправился в Дейл Дейлвью на своей машине, которую затем отослал обратно в город. Сюзанна куда-то ушла, и он вышел на террасу полюбоваться великолепной панорамой залива. Кинрой с товарищем и двумя девушками играли в теннис. Юджин, пошел посмотреть на их игру, и в это время вернулась разрумянившаяся после прогулки Сюзанна, она заходила к кому-то из соседей. При виде ее Юджин почувствовал, как напряглись все его нервы. Его охватил восторг, и девушка, казалось, испытывала ответное волнение. Она была очень весела, и смех ее звучал заразительно. «У них уже составилась партия», — сказала она Юджину. «Давайте возьмем ракетки и сыграем друг против друга. Я должен вас предупредить, что играю скверно». но уж наверное и не хуже меня я такой плохой игрок что кинрой отказывается играть со мной в паре ха ха ха ну если так беззаботным тоном произнес юджин и они отправились за ракетками они прошли на второй корт и здесь оказались совершенно одни каждый удачный удар служил поводом для взаимных комплиментов каждый промах вызывал взрыв смеха или шутку Юджин пожирал девушку глазами, и она, сама того не сознавая, тоже не сводила с него больших сияющих глаз. А она не понимала, почему ей так хорошо, словно в нее вселился неукротимый дух веселья. Впоследствии она признавалась ему, что чувствовала в тот день огромную радость, какой-то необъяснимый восторг, и всей душой отдавалась игре, и в то же время ее томил безотчетный страх. Юджину она казалась обворожительной. Играла она действительно плохо, но это было ему совершенно безразлично. Движения ее были прелестны. Миссис Дейл давно уже восхищалась душевной молодостью Юджина, и сейчас, наблюдая за ним из окна, она говорила себе, что он еще совсем мальчик. Юджин и Сюзанна представляли очаровательную пару. У нее мелькнула мысль, что, будь он холост, он был бы неплохой партией для ее дочери. Хорошо, что он такой благоразумный трезвый в своих взглядах и милый человек, он держится с Сюзанной совсем как опекун. И расположение, которое Сюзанна чувствует к нему, можно считать признаком здоровой натуры.